Думаю, да. Хотите знать, что я думаю по этому случаю? Глянем фактам в лицо. Дейлани инвалид. Он никак не смог бы отвинтить эти два винта. Он никак не смог бы поднять отвёртку с пола. Он уже был холодным, когда вы обнаружили его. А насколько я помню, тот день был весьма жарким. И тело не могло так быстро встыть за три часа, да еще к тому же он получил электрический разряд, а это всегда нагревает тело. Кроме того, за несколько дней до несчастного случая Делани застраховал телевизор. В соответствии со статьей Полиса, в случае смерти мужа его жена должна получить пять тысяч долларов. Но, может быть, все именно так и произошло? Я не знаю. Он тихонько постучал по моей груди. «Нас, агентов страховой компании, любая неточность заставляют шевелить извилинами. Что ж, я пока смотрюсь вокруг и лишь тогда смогу сказать что-то определенное по этому иску. Может быть, я зря потеряю время». но, в конце концов, за это мне и платят деньги. Итак, до встречи!» Кивнув, он направился к своему запыленному Пакарду. Я проводил взглядом машину, затем медленно вернулся обратно в гостиную. «Дело поворачивается очень плохо», — сказал я себе. «Но это еще не означает...» Что ему даст доказать, что Дела не был убит. И ему придётся здорово попотеть, прежде чем он докажет это. Пусть мой план не стоит и цента, но пока он не разрушил его. Леонид некоторое время сидел в кресле, курил и думал. Мне оставалось надеяться, что Хармос не узнает, что я и Хильда были любовниками. Если он обнаружит это, У него сразу же появится мотив для убийства. Жена, парализованный муж, любовник и пять тысяч долларов по страховому полису, чем не идеальная картина для убийства. Нужно было срочно пересматривать историю, которую я навязал Хильде, по пробитому колесе и ее поездке в Гринкэмп. Нужно было срочно придумывать другую версию. Я решил поехать в Лос-Анджелес и позвонить ей из телефона автомата. Я приехал в Лос-Анджелес сразу после четырех часов дня. Найдя в телефонной книге телефон пансиона Хильды, я позвонил туда, но никто мне не ответил. Я решил, что, скорее всего, она занята поиском работы. Некоторое время я поболтался по улицам, затем вновь набрал ее номер. Никакого ответа. Так продолжалось почти до семи часов. И я начал нервничать. Лишь в семь пятнадцать она наконец ответила. Я не хотел давать им никаких шансов. Существовал риск, что ее телефон уже прослушивается. Поэтому я постарался быть максимально краток. «Хильда, непроизнеси моего имени. Внимательно слушай». Я звоню тебе из телефона-автомата. Его номер 55781. Я хочу, чтобы ты вышла из дома, нашла кабину телефона-автомата и позвонила по этому номеру. Я буду ждать. Это важно. Но почему не поговорить сейчас? Не по твоему телефону. Поторопись. Ты запомнила номер? Да. Я жду. Оставшись внутри кабины, я закурил, задыхаясь от страшной жары. Через 10 минут зазвонил телефон, и я снял трубку. Хилде? Да, что в дела, Терри? Что случилось? Как я и предполагал, детективы страховой компании начали следствие по несчастному случаю с твоим мужем. Начал я. Они сомневаются в заключении коронера по поводу его смерти. Нам нужно быть исключительно осторожными, Хилда. Вполне возможно, что за тобой уже следят. Слушай. Терри, о чём ты говоришь? Почему я должна беспокоиться о том, что за мной установлена слежка? Я не сделала ничего плохого. Ты что-то скрываешь от меня? У меня появилось такое чувство сразу после его смерти, я должна знать В чем дело? Я прошу тебя быть предельно осторожной и не искать кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет, Хильда. Это все. Я должна увидеть тебя, Терри. Нет. Я уверен, что за тобой следят. Если нас увидят вдвоем, это будет конец. Мы не можем встречаться. Но я хочу увидеть тебя, Терри. Хоть видеть сегодня ночью. Мы не должны встречаться, Хильда, повторил я терпеливо. Если нас увидят в этом месте, ты где? В аптеке Figor Florence. Жди меня возле выхода. Я скоро приеду на биюике. Но, Хильда, да не беспокойся, всё будет в порядке, сказала она нетерпеливо. Я совершенно уверен, что за мной никто не следит. В трубке послышались длинные гудки. Мне предстояло томительное ожидание. Было чуть больше половины восьмого. Я вышел из аптеки и остановился в тени недалеко от входа. Быстро темнело. Мне очень хотелось вернуться к себе домой, но существовала вероятность, что она помчится за мной следом. А это будет фатальная ошибка. Десять минутами позже большой биюик остановился возле тротуара. Я перебежал дорогу, открыл дверцу и скользнул на сиденье рядом с Хилдой. Биюик сразу же рванулся с места и влился в поток оживлённого уличного движения. Никто из нас не разговаривал. Через некоторое время я нервно оглянулся и проверил Не сидит ли у нас на хвосте машина? Никто не следит за нами, я резко бросила Хильда. Я совершенно уверен в этом. Это профессионалы. Никто не следит за нами. В голосе Хильды звучала резкость, которую я раньше не замечал за ней. Я быстро глянул на неё. В слабом свете уличного освещения Она выглядела бледной и очень уставшей. Хильда смотрела вперед и достаточно профессионально вела большую машину, моментально реагируя на меняющуюся ситуацию на дороге, хотя движение было весьма интенсивным. Мы проехали так минут двадцать, и, наконец, выехали из Лос-Анджелеса на магистраль, где Хильда смогла прибавить скорость. «Мы по-прежнему не разговаривали». Еще через двадцать минут она свернула на боковую дорогу и начала подниматься по горному серпантину, все время поддерживая большую скорость. Через несколько минут она остановилась на смотровой площадке, специально сделанной для влюбленных парочек и туристов, которые приезжают сюда, чтобы полюбоваться панорамой Лос-Анджелеса. открывающийся с высоты холма. Едва машина остановилась, я оглянулся, но не увидел позади намека на свет фар машины, поднимающийся вслед за нами. Видно было лишь зарево над городом и свет фар машин, несущихся на большой скорости по магистрали.